Глава 17. Столица севера называлась просто город или град. В отличие от большинства поселений землян, этот поселок спланировали заранее. В других местах люди селились спонтанно. Попав в этот новый незнакомый мир, сбивались в кучки, находили более-менее удобное место для длительного привала. Строили шалаши, навесы, и изгороди. А через некоторое время перебираться на другие места уже не думали, а седали здесь. Далеко не всегда удача бывала на стороне поселенцев. Им удавалось с первой попытки обосноваться в райском уголке. Это место монах выбрал лично. Здесь центр севера. Можно контролировать всю территорию. Холм над Тишей, притоком Фреоны, удобен для обороны от хайтов. Сама река богата рыбой, а почва в округе плодородна. Неподалеку отличный лес с хвойными и лиственными деревьями. А по обрывам обнажаются пласты хорошей глины и мягкого известняка. Все как будто специально создано для удобства строительства. И как приятный бонус... В недрах Красного холма и вокруг него хватало рудных жил. Здесь люди монаха добывали медь и свинец. Монах не первый оценил достоинства Красного холма. В незапамятные времена здесь уже обитали люди. После них остались старые штольни и карьеры, курганы и россыпи громадных известняковых блоков. Вожь-северян Безо всякого уважения к археологическим ценностям, стройматериалы пустил на возведение своей крепости. А курганы велел срыть, надеясь найти там золото для торговли с восточниками. И вроде бы, по слухам, что-то там действительно нашли. От устья Тиши до Града, по словам Рустама, было чуть больше 10 километров. Это невеликое расстояние эскадра Олега преодолела почти за три часа. Тиша, как бы издеваясь над своим названием, изобиловала перекатами, да и на плесах течение было приличным. Мели и коряжника тоже хватало. Подъем на веслах давался очень нелегко. Так и подмывало идти на моторе, наплевав на вопрос экономии горючего. Град заметили издалека. Красный холм одиноко господствовал над равниной. Олегу, как геологу, даже интересно стало, чем же сложена эта возвышенность. Да и месторождение полиметаллов тоже привлекало. На юге ничего подобного не встречалось. Город Монаха впечатлял. В сравнении с ним поселок Островитян не смотрелся. Примерно на середине склона холм обвивала бревенчатая стена с добрым десятком приплюснутых квадратных башенок. На вершине белел известняковыми стенами каменный кремль, квадратная крепостенка с четырьмя башнями. Между деревянными и каменными стенами краснели черепичные крыши домов. Все строения поставлены аккуратно, в один ряд. Порядок идеальный, никакого хаоса. Больше всего Олега впечатлили деревья. Внутри крепости их оставили немало, а может и высадили специально. Такое изобилие зелени придавало граду своеобразный ореол уюта. На городских причалах флотилию островитян встречала приличная делегация. Олег издалека узнал бородача, который был с монахом, также узнал кабана, Макса и еще несколько островитян. Для варяга и находки заранее расчистили место у причалов. Баркасы и лодки не помешали швартовке. Спустившись по трапу, Олег поздоровался с друзьями и обратился к бородачу: нашему кораблю нужен ремонт, надо подтащить его на берег, где это удобнее сделать. Тот, недолго думая, махнул рукой вверх. Там, за поворотом реки, удобный пляж. Мы там баркасы и лодки собираем. Если что, доски сами выберите. Их там на мельнице режут как раз. Спасибо, но, думаю, не понадобятся. Запчасти кораблику у нас в трюме есть. Дело ваше. Пойдем за мной, время ужина. Монах тебя приглашает. Возьми с собой своих командиров за ужином и поговорите как раз. «Рустам, ты тоже иди!»